Глава вторая. В которой Выдрюсы недовольны, Ириска рассказывает правду, бабуля Кутерма совершает невозможное, а Зарифа сохраняет хладнокровие. Сон, как это часто бывает, ушёл внезапно, растворился, словно его не было, оставив после себя замечательное утреннее настроение и много-премнога сил на игры и развлечения. А чем ещё заниматься на длинных летних каникулах? И ещё сон оставил мягкое послевкусие интересный, но сразу позабывшейся истории, такой захватывающий, какой может быть только сказка. Ириска открыла глаза, несколько секунд лежала с улыбкой уставившись в дощатый потолок, затем сладко потянулась и подумала, что все события последних недель действительно напоминают головокружительный, полный приключений и сюрпризов сон, с которым категорически не хочется расставаться. Сон об удивительной прелести и ее великолепных городах, о забавных мафтанах и малых народцах, о злой темной силе, которая пытается поработить прекрасный мир, об опасных приключениях и, конечно же, о волшебстве». Ведь главное отличие прелести от мира людей в нём и состоит в волшебстве. И попадая в прелесть, каждая девочка становится феей, обладающей удивительными способностями. Неужели это действительно происходит со мной? думала иногда Ириска, наблюдая за творящимися чудесами. Неужели всё это правда? Иногда Путешествие в прелесть казались девочке сном. Иногда она даже хотела, чтобы путешествие и в самом деле были сном, захватывающей книгой или фильмом, который исчезнут, оставив после себя лишь хорошее настроение. А иногда и риско мечтала о том, чтобы остаться в прелести навсегда. Жить на два мира Оказалось сложнее, чем представлялось в начале, и девочка частенько путалась в том, где находится. Пыталась обращаться к волшебству в мире людей или же совершенно терялась в прелести, забывая о том, что умеет творить чудеса. Однако мелкие неудобства и недоразумения не затмевали главного восторга от увлекательных путешествий в невероятный мир. И от приключений, которыми были переполнены те путешествия, от опасных приключений, которые Ирис вспоминала с тёплой улыбкой, как прыгнула на тёмную тварь, спасая друзей от неминуемой гибели, как мчалась по караловому дворцу, с трудом уворачиваясь от пушечных ядер, как падала с высоченной ректорской башни внутри упругого шара и как сражалась с пятнами плесени, подземелье цитадели разума каждый из этих приключений таило в себе смертельную опасность но все они остались позади да это происходит со мной улыбнулась эриска и это весело она прислушалась убедилась что в доме тихо и вновь потянулась вставать совершенно не хотелось И девочка решила поваляться ещё чуть-чуть, наслаждаясь бездельем и вспоминая недавние приключения. Как вдруг бывает так, что в снах, даже очень-очень добрых и очень-очень тёплых, появляется что-то тёмное, как тень забытого кошмара, и чтобы прогнать её, приходится открыть глаза. Бывает, что последи шумного карнавала Вспоминается невыполненное обещание, или обида, или ссора, и к веселью добавляется горчинка, или, что еще хуже, веселье уходит прочь, и праздник оказывается испорченным. Карнавал перестает радовать, теплый сон уходит. Улыбка соскользнула, и губы и риски сжались в тонкую полоску. Прелесть реальна, прекрасные города – Странные существа, удивительные заклинания, они есть. И враги тоже есть. И главное сражение ещё впереди. Всё началось с Захариуса у дома, очень сильного и очень подлого колдуна, научившегося отнимать у фей память о прелести. Захариус никого не убивал, никому не причинял боль. не нарушал законов доброго мира, но все волшебницы, увидевшие фиолетовое сияние звезды забвения, навсегда возвращались в мир людей и лишь изредка в снах вспоминали прекрасную прелесть. Захарьос изгонял из волшебного мира всех фей, но в первую очередь он охотился за двором непревзойждённых, поскольку умение этих девочек заключалась в противостоянии тёмной магии. Именно непревзойденные 300 лет назад разгромили несокрушимую армию королевы Гнил и создали закатный рубеж, надёжно защитивший волшебный мир от ужасной плесени, обители подлости и зла. И замысел Захариуса почти удался. Одна за другой вспыхивали над прелестью звёзды забвения, отправляя домой ничего не подозревающих фей. Защита волшебного мира истончалась, старуха гнил и изготовилась к удару, мечтая взять реванш за давнее поражение, но Захариусу не повезло. Ириска, совсем юная ученица двора непривзойждённых, ухитрилась избежать печальной участи подруг. Ера строила планы королевы Гнил, одержав победу и над армией Захариуса, и над страшной тёмной тварью. Но старуха не успокоилась. Напротив, воспользовавшись тем, что двор непривзойждённых невиданно ослаб, а защита прелести Е2 и Е2 сдерживала напор злой магии тьмы, повелительница верхней плесени строила новые козни, надеясь погубить Ириску Или же развязать в волшебном мире войну. Староха гнил, разбудила Маринеллу и организовала нападение на остров Непривзойждённых, соблазнила волшебников второго города и помогла им создать чудовищных демонов, но главной её победой стал самоцветный ключ Полики, старшей сестры Ириски. С помощью которого королева гнил собиралась захватить её в плен. Потеря ключа так напугала Ириску, что она немедленно вернулась домой, собираясь обо всём рассказать сестре. При этом Ириска знала, что позабывшая о прелести Полика ни за что не поверит в волшебную историю. Но это её не смущало. Пусть не верит, пусть смеётся над роской с ними маленькой девочки, пусть Если страшный замусил старухи гнил удасс, полика будет хоть что-то знать о том, где и почему оказалось. Но ну, о насмешке, которые неминуемо посыплются от старшей, если тёмные не смогут перенести её в прелесть, и риска было готово пережить, ни в первой. Но девочка вернулась из волшебного мира поздним вечером, поговорить с сестрой не получилось, пришлось лечь спать. А поскольку Ириска здорово устала во втором городе, то спала она долго. Потом еще повалялась, наслаждаясь возможностью ничего не делать и никуда не торопиться, и в результате потеряла драгоценное время. «Поли-ка!» Ириска вскочила с кровати и, как была в пижаме, бросилась в комнату сестры. «Поли-ка!» Но, увидев приоткрытую дверь, поняла, что опоздала. «Долго спишь?» Крикнула снизу мама. Поля уже уехала. Куда? Гулять. А-а-а. Ириска знала, где искать сестру, и тут же заявила. «Я тоже поеду!» Но в ответ услышала строгое. Только после завтрака. И поняла, что спорить бесполезно. К тому же блинчики пахли так аппетитно, что устоять не было никакой возможности. А к блинчикам полагались джем и сметана, И девочки так захотелось есть, что все остальные мысли немедленно улетучились. В конце концов, я ненадолго, быстренько перекушу и в путь. За 10 минут ничего не случится, а в крайнем случае Малинка меня подстрахует. Ириска отправила подруге просьбу о помощи, и по её расчётам Малинка должна была вот-вот оказаться у их дачного посёлка, только в прелести. Ты идёшь? Конечно, мамочка. Она звались Риска, слетая по лестнице. Я быстро! Но быстро не получилось. То есть, поехала девочка так стремительно, что мама даже руками всплеснула от удивления. Но пока убиралась в комнате, переодевалась и приводила себя в порядок, прошло не 10 минут, а все полчаса. Или же затем Ириска вскочила на велосипед и помчалась на поиски старшей сестры. Какая же тут дря! С чувством произнесла Зарифа. После чего сняла с головы большие очки и консервы, которые перед полётом надели все пассажиры Стрека, и демонстративно огляделась ещё раз, как будто беззащитный к стёкол что-то должно было поменяться. Дыра. Колявный приземлился на большой поляне, выходящей на изрядно заросший пруд. С противоположной стороны поднимался мрачный еловый лес. исследовать которой не было ни времени, ни желания. А с двух других густо росли березы и орешник, создавая крепкую зеленую стену. На другом берегу виднелись старые ивы, крупные и развесистые. На голубом небе не было ни облачка, поверхность пруда весело блестела в ярких солнечных лучах. И в целом все выглядело весьма жизнерадостно, однако Аримане поляна не приглянулась. Поверить не могу, что здесь живёт не привезённые. Не здесь, а здесь, но в мире людей, уточнил бубнитель, осторожно освобождая шляпу, которую перед полётом примотал к голове шарфом, чтобы не сдуло сильным встречным ветром. А в мире людей на этом самом месте наверняка стоят дома. Понятно, что в мире людей на этом месте стоят дома. Может быть, даже красивые — отмахнулась Аримана. — Но это все равно далекая-предалекая дыра посреди далекого-предалекого леса. — Тихий, уютный уголок, — не согласился бубнитель. — Спокойный и безмятежный. — Здесь скучно. — Разве в твоем родном захолустье как-то иначе? А вот на это замечание Зарифа отреагировала болезненно. Она внимательно посмотрела на... на поправляющего шляпу кихира и поинтересовалась: "Что тебе не нравится в моём захолустье?" И я просто напомнил, что не тебе высмеивать медвежьи уголы, хихикнул в ответ Мафтан. "Не соrtь с конявки", предложил Стрек, кладя голову на передние лапы. "Я долго летел, устал и не хочу слушать ваши вопли", предупреждение гигантского Стрека. с которым никто не хотел ссориться, подействовала. Зарифа хоть и насупилась на бугнителя, но сдержалась, не стала брониться и совсем другим тоном поинтересовалась. «Что здесь может нравиться, кихир? Лес не стриженный, тропинки не проложены, пруд заросший, наверное, в нем даже выдры водятся». «Откуда вы узнали?» — пропищал кто-то из кустов. заставив Зарифу и Бубнителя подпрыгнуть, а Стрека чуть повернуть голову. «Кто здесь?» — рявкнула Аримана, на всякий случай готовя защитное заклинание. «Это мы!» — пропищал в ответ другой голос. «Кто мы?» «Выдрюся-то! Мы тут живем!» — добавил второй голосок, такой же тоненький, как первый. И тут же в разговор вступил третий из невидимых детишек. «Мы здесь живем вместе с папой, мамой, дядей Обалдоном, тетей Шустросой!» «Не надо перечислять весь выводок!» Поморщилась Зарифа, прикасаясь к левому виску указательным и средним пальцами. От выдреусиного писка у ведьмы разболелась голова. «Достаточно того, что вы здесь!» «Да, мы здесь! Мы здесь!» И из «Густого орешника» На ошарашенную Ариману налетела пушистая банда. 5 или 6 чумазых выдрюсят с горящими глазками и цепкими лапками. Убедившись, что им не собираются причинять зла, во всяком случае пока, пушистые молниенос осмелели и буквально набросились на пришельцев. Мы здесь! Тут хороший пруд. Хочешь поплавать с нами? Почему у него шляпа? Почему стрек не летает? Разводите его. Какая забавная кукла! Какая ещё кукла? Не поняла сбитая с толку Аримана, а мелкие уже прыгали вокруг Хиления, который весьма не вовремя выбрался из-под длинного плаща бобнителя. Какая я вам кукла! завопил уменьшенный аллегат. Откуда ты здесь взялся? окончательно растерялась Зарифа. Кукла, говорящая я! восхитились выдрю усата. И сама движущаяся, она продаётся? Если не продаётся, дайте нам на время, мы поиграем и вернём. Мы не сломаем. Откуда ты здесь взялся? поинтересовалась Аримана у великого вождя. Наверное, запутался в моём блеще, неуверенно предположил господин Кихир. Не споткнулся, а спрятался, сообщил Хилени с опаской глядя на блестящие глазки пушистых разбойников. Дети, не орите, цикнула она, выдриусь от Зарифа и вновь повернулась к коллегиаду. Зачем ты здесь? Я не мог оставаться дома в таком виде, вздохнул тот и тут же окрецелся. Неужели непонятно? Понятно, конечно, хрюкнул бубнитель. Вошь не может быть маленьким. Вождь Алигадов должен быть огромным, страшным и злым. А вот именно. Хилени перевёл взгляд на бабулю. Её можно разбудить? Она не спит, вздохнула Зарифа. Но она никак не реагирует на происходящее. Это её второе нормальное состояние, а первое какое? Бурная деятельность. Да уж, вновь вздохнул Хилени. Как я мог забыть? А кутерьма, похоже, напрочь отрешилась от происходящего. В самом начале полета она почти равнодушно взяла у Зарифы книгу, открыла, прочитала название, перевернула пару листов, пробежала глазами рукописный текст, присвистнула, негромко произнесла «О-о!», быстро создала вокруг себя волшебный кокон, чтобы ветер не трепал страницы, и занялась внимательным изучением трактата. С тех пор в нормальную реальность Бабуля вернулась лишь однажды, попросила Стрека приземлиться у оказавшегося на пути магического рынка. Пронеслась по нему подобно цунами, скупая необходимые для ритуала ингредиенты, вернулась к Стреку и вновь погрузилась в чтение. Однако теперь что-то привлекло внимание Анфисы. То ли громкие голоса, то ли остановка. Она подняла голову и осведомилась: "Мы прилетели?" "Да." поддергила Зарифа, обрадованная тем, что буля вырвалась из-под власти книги. Это он и прут, продолжила уточнение кутерьма. Да. Он сам и стоит само ему названию. Полностью с вами согласна. Где девочка? Где ты -то здесь, только в мире людей. Зарифа хотела добавить, что никто не знает, где именно находится сейчас Палика и Уныли про их единственный ориентир, и если старший не превзойдённый по близости не окажется, они её не найдут, но ничего не успела сказать. Под ногами зашуршала трава, и великий вождь яростно набросился на старую волшебницу. Немедленно верни мне прилежащий размер, немедленно, или я за себя не ручаюсь. Несколько секунд бабуля с изумлением таращилась наскачующего у её коленек Хилени, после чего перевела взгляд на Зарифу и растерянно осведомилась. "Тут обитают карликовые ялигады? Вполне возможно", хихикнула Римана. "И я тут впервые". Любопытно, подытожила Кутерма и отвернулась, потеряв к бесноующему севаждю всякий интерес. Зарифа же ухватила Хилени за шкирку, подняла в воздух, встряхнула, чтобы придать веса своим словам и прошептала: "Не мешай, понял? А то я тебя наизнанку выверну. Пусть она сделает меня как раньше. Сделает", пообещала Римана, "но только после того, как проведёт ритуал". "Какой ритуал? Не твоё дело. Я тебе тоже отомщу", пообещал дрожащийся Хелени. Как только стану прежним, сразу отомщу. Глупый олигат не подумал о том, что по причине своего нынешнего размера находится в полной власти красноглазой волшебницы и угрожать ей не в его интересах. Ты мне отомстишь? кротко уточнила Зарифа. Ещё как! вызывахамерно расхохотался великий вождь. Хорошо. Алимана приятно улыбнулась. и бросила несчастного олегада выдривусятам. «Поиграйте, только не поломайте». «Не делай этого!» — завопил опомнившийся Хеленей. «Прости меня, я больше не буду!» Но было поздно. «Мы будем осторожны!» — пообещал старший выдривусенок, хватая подарок за шкирку. «Ух ты! Он шевелится!» Остальные пушистые столпились вокруг. «Он умеет отвечать на вопросы». У него голова откручивается. «Дайте мне!» — завопил самый маленький выдривый сёнок, кажется рыжий. «Дайте мне его пощупать!» «Как его зовут?» «Как назовёте, так и зовут!» — отмахнулся Римана. «Не мешайте!» «Зарифа! Прости меня!» — продолжал верещать олигат. «Спаси меня!» «Развлекайся!» «Спаси меня!» Но голос бедняги быстро затих, потому что пушистые разбойники утащили игрушку в дальний конец поляны, да ещё загомонели так, что полностью заглушили вопли несчастного вождя. Одним хитрым ходом Зарифа избавилась и от надоедливого хиления, и от настырных выдрюсят, которые путались под ногами и могли испортить кутерьме рабочий настрой. Тем временем Анфиса обошла поляну, словно измеряя её шагами, встала в центре, прижимая книгу к груди и громко заявила: "Это будет великий ритуал, и ты, глупый туча, признаешь, что я лучшая волшебница прелести!" Судя по всему, заочное состязание с ректором знаменитой академии по-настоящему возбудила старую волшебницу и Аримана решила поддержать кутерьмо, разумеется, признает. Не сомневайсь, поддакнул господин Кихир, за что удостоился от красноглазой одобрительного кивка. Надо ли ритуал, потребоется оборудования, продолжила Анфиса. Нужно добраться до ближайшего магического рынка. Опять? изумился бубнитель. На, пожюй, рассеянно предложила волшебница и ловко запихнула под шарф половину зелёной притки. Господин Кихир закашлялся. У нас есть всё необходимое, сообщила Зарифа, снимая со спины стрека небольшой ящик. Я знала, что нам может понадобиться, и подготовилась. Ты такая умная девочка, улыбнулась Кутерма. На, пожюй. Потом Как? Ой, тишь. Бабуля распахнула ящик, оглядела его содержимое и одобрительно покивала. "Угу. «Да, здесь есть всё, что нужно". После чего принялась вынимать волшебные инструменты и предметы и ставить их прямо на траву. Причём работала она только правой рукой, а левой по-прежнему прижимала к себе драгоценную книгу. Уставший стрек дремал, заняв собой почти всю поляну. Где-то в районе его левых крыльев визжали выдры усята, полностью увлечённые новой игрушкой. На Ариману и Бубнителя никто не обращал внимания, и Зарифа прошептала: "Мне нужно подготовить волшебный мост. Пойдём по нему сразу, как только Палика окажется в прелести". "Да есть? Ты веришь в бабулю?" С рыоний освет замился кихир, выплёвывая зелёную жвачку. "А ты Я хочу ей верить, но получается так себе. Бабуля, конечно, производит странные впечатления. Начала была Зарифа, но Мафтан её перебил. Странные? Я однажды видел, как здоровенная челябиня прыгала за розовым воздушным шариком с надписью не прикасаться и смеялась басом. Вот она производила странные впечатления. А Кутирма ведёт себя так, словно уже наступил конец света. И тем не менее, никто кроме неё не сможет притащить сюда полику, строго закончила Зарифа. Это понятно? Да. В таком случае, вот что ты должен сделать. Аримана ещё раз поглядела на Стрека, вздохнула, наклонилась к бобнителю и зашептала: "Проследи за тем, чтобы все были заняты и не спрашивали, где я". Но насчёт кутерьмы я не волнуюсь. хмыкнул в ответ господин Кихир. Стрек дремлет, а вот выдриуся-то и это головная боль. Помоги им поиграть в куклу. Я в тебя верю. С этими словами Зариф исчезла в кустах. Но не успел бубнитель осознать, какое важное дело ему поручено, как из-под левых крыльев Стрека раздался вопль. Лови его! И в поле зрения вновь появились пушистые бандиты. Лови его! Ищи его! Он убегает. Держите куклу! Господин Кир понял, что великому вождю удалось слениять от маленьких мучителей и застонал. А мы ведь прилетели сюда заниматься важным, можно сказать, эпохальным делом, философски произнёс Стрек, приоткрывая левый глаз. Этот ритуал войдёт в историю. Бабуля войдёт в историю, о нас напишут книги, будут изучать в академии и с благоговением взирать на наши портреты, а под ногами у нас бегают эти пушистые дети. Колявный вздохнул. Откуда они только взялись на мою голову, посетовал бубнитель, совершенно не знаю, что делать со взбаламученным выводком. Мы возле пруда, Колявка, Глубокомысленно сообщил Стрэк. Ал в пруду, кто только не водится. «Кукла сбежала!» Сообщил собеседникам, подбежавший в идре усенок. «Она обругала нас всех, укусила в уху и смылась под толстого. Дайте другую!» «Толстый — это я?» Медленно поинтересовался Стрэк. «Да, толстый — это ты!» Не стал спорить пушистый нахал. Дайте другую куклу. Я хочу эту, заявил самый маленький. Пиха, молчи. Не буду молчать. Где наша кукла? Пиха гневно посмотрел на ошарашенного бобнителя. Отдайте куклу, или я папе пожалуюсь. Я тоже пожалуюсь, потому что ты меня укусили, поддержала младшего средняя девочка. Видимо, укушенная в ухо. — Вы хотите, чтобы мы пожаловались родителям? — спросил старший. — Смотрите, вам же хуже будет. Найдите мою куклу. Несколько секунд господин Кихир тупо таращился на галдящих выдрюйсят, после чего покосился на бабулю. Та была слишком занята подготовкой и не заметила появления пушистых, а затем перевел взгляд на Стрэка. Но Крылатый воздержался от ответа, и несколько секунд они с гипнотизёром молча смотрели друг на друга. Что делать? поинтересовался бубнитель. Найди им куклу, калявка хмыкнул Стрек. Ты же слышал условие. Где я её, в смысле, его найду? Призови, предложил Стрек. Загипнотизируй Алигад и призови. Ты ведь умеешь. А вот и мысль. Господин Хихир приободрился, но в этот момент вредные выдры усята отыскали новую игрушку. Какая смешная шляпа, заявил Вуха, указывая на голову бубнителя. Обычная, отрезал тот, но было поздно. Можно её потрогать? тут же спросил старший Дыха. Дай понаситить! потребовал Пиха. Ты настоящий! строго уточнил Зеха. Почему прячешься? Ты преступник? Покажи уши! Мы закотанных никогда не видели. Такого как толстый мы тоже не видели. Ну он большой и страшный, и нам его не дадут поиграть, а ты маленький. Господин Кхир поперхнулся, левой лапой взялся за шлепу и на всякий случай предупредил. Я может и маленький, Зетова очень опасный, подумал и добавил, ядовитый. Однако остановить выдрю усяд он уже не мог. А какой ты? Покажи, что у тебя под шарфом? У тебя есть хвост! Отстаньте! Покажи нам хвост! Дай поносить ляпу! Колявки, почему вы такие шумные? выдохнул Стрек. Мы обычные. «Я нашла у него хвост!» — засмеялась в ухо, успевшая приподнять полу длинного плаща. «Вот он!» — и показала братьям розовый, лишенный шерсти хвост. «Пошли вон!» — завизжал господин Кихир, выдергивая из лап в ухе часть себя и снова пряча его под плащ. «Вон отсюда! Не мешайте!» «Как это? Пошли вон!» — не понял дыха. «Мы здесь живем!» «А вы приехали!» «Во-во!» — поддержал брата Зеха. «Сам пошел!» «Где моя кукла?» — заныл пиха. «Пошли вон, или я вам муши поотрубаю!» Завопил разъяренный бубнитель, совершенно позабыв, что может закипнотизировать пушистых. «И головы поотрубаю! Вон отсюда!» Перепуганные выдривусята бросились прочь. Столяк зевнул и осведомился. Зачем ты их выгнал, колявка? Чтобы их тут не было, тяжело дыша, ответил господин Кихир. Здесь их дом, колявка, напомнил Стрек. Они здесь будут. И ты не сможешь с этим ничего сделать. Зато теперь они пойдут и нажалуются на тебя. Кому? Родителям. Ой, жалуются, хрюкнул бобнитель. Что они мне сделают? Вот и мне интересно, вздохнул колявный, закрывая глаза. Разбуди, когда родители выдрюсы отявятся. Господин Кихир взмахнул правой лапой и воинственно пообещал: "Если явятся, я сделаю из них шубу". Стрек шумно зевнул. Домик семейства выдрюсов Стоял на закатном берегу Унылого пруда и считался самым красивым в округе. Стены у него были ярко-синими, крыша ярко-красной, а наличники на окнах белые-белые, как чистый горный снег. Впрочем, весь домик был чистым-чистым, словно умывался каждое утро. Дорожки вокруг него аккуратно подметёнными, а кусты и деревья ещё более аккуратно подстриженными. На участке семейства царил необыкновенный порядок, и мама Выдрюс считала это своей заслугой, потому что если бы не она, то папа Выдрюс, известный лентяй и соня, об этом не позаботился. Сейчас мама Выдрюс стояла у плиты, а папа Выдрюс полулежал в шезлонге, греясь на солнышке тренькой на гитаре и принюхиваясь к запаху готовившегося рыбного пирога. А когда ему надоело принюхиваться, Он зевнул и тягучее осведомился. — Милая, у нас будет обед? Однако на этот вопрос у мамы Выдриус был заготовлен блестящий ответ. — Ты починил сарай, Лежебока? — Да, милая, починил. Папа Выдриус ущипнул первую попавшуюся струну, прислушался к получившемуся звуку и повторил. — Починил. Возникла пауза. Поскольку мама Выдрюс не ожидала от папы Выдрюса подобной прыти и пока не находилась с ответом, а тот не отставал. Милая, когда будет обед? Скоро. Когда? сказала Скора. Сегодня. Скоро. Мама Выдрюс и папа Выдрюс могли перекликиваться сколь угодно долго, однако на этот раз их увлекательный диалог Оборвало появление выводка чумазовых выдрюсят. Папа, папа! Мама, папа! Папа, мама, мама. В дом дети не вошли, чтобы не пачкать мамины полы. Стал перес си у террасы, на которой тренькал на гитаре папа ина перебой загалдели. Там такое большое, крылатое и вредное, но маленькое. Ты с ним справишься. Они нас прогнали. «А мы ничего не сделали, только куклу потеряли, а у него хвост и шляпа. Пусть они вернут мне куклу!» Несколько секунд папа Выдривус привычно не обращал внимания на вопли детей, продолжая перебирать струны и задумчиво таращиться на гладь полузаросшего пруда, после чего вздохнул и без особой радости поинтересовался, кто они. «Они прилетели!» Стали что-то делать для непревзойденной Что-то волшебное Только мы не поняли, что именно И еще у них кукла была Только она потом сбежала Добавил пихо, размазывая по мордочке слезы И меня укусило Уточнила в ухо Стоп, стоп, стоп Папа выдриву, зевнул Я ничего не понял. Кто прилетел? На колебном стреке важно поведал дыха. Ведьма, наверное, или волшебница. И вторая тоже ведьма. Красивая такая, с красными глазами, обрисовал волшебницу Зеха. А первая старая, та, от которой в шляпе нас прогнал. Так это прогнал. удивился папа выдрюс с нашего пруда с нашего пруда подтвердил пиха и на всякий случай снова заплакал у него хорошо получалось жалостливо плакать сказал что уши отрубит, что уши отрубит" припомнил ухо или голову добавил дыха мы не расслышали нам было очень страшно соврал зеха папа мама Папа нас напугал. Хором закончили дети и дружно уставились на вышедшую из кухни маму. А мама несколько секунд смотрела на папу. Как только дети смолкли, он начал дремать, после чего оследемилась. Так и будешь лежать? А что я должен сделать? Пойди и защити детей. Да, да! Поддержали маму выдрюсята. Папа, защити нас! «Я и не собирался лежать, милая!» Папа Выдривус с грустью отложил гитару, поднялся с шезлонга и потрепал по голове ближайшего ребенка. «Пошли, покажете этого невежливого типа!» «Ура! Папа отрежет вредному уши! Чур мне кукла!» – завопил Пиха. «Я первый сказал!» «Милый, ты такой храбрый!» восхищённо произнесла мама Видрюс: "Я тобой горжусь". "Спасибо, милая. Кстати, ты слышал, что сказали дети там? Сильная ведьма. Две, две сильные ведьмы", уточнила в ухо. "Одна красивая, другая старая. Милый, там две сильные ведьмы, возьми ружьё". "Конечно, милая. Возьму обязательно". Папа Выдриус поразмыслил и добавил. «И еще возьму твоего брата». «А Балдон до сих пор здесь?» Удивилась мама Выдриус. «Помогал чинить сарай и теперь спит на сеновале». «Ура! С нами пойдет дядя Балдон!» Обрадовался Дыха. «Я его разбужу!» «Нет я! Нет я!» Дети наперегонки помчались к сеновалу. «И скажите...» Кто бы взял топор? крикнул им вслед папа Выдрюс. Подумал и добавил: "Ивилы тоже. Возвращайтесь скорее, я пирог почти готов", велела мама Выдрюс. "Я не хочу его подогревать. Мы не задержимся", пообещал глава семейства. "Погоняем колдунева вокруг пруда и сразу домой". Отыскать сестру оказалось проще, чем ожидала Ириска. Выходя из дома, девочка определила три точки, с которых следует начать поиски: пруд, тарзанка и дальний пляж. Удачу улыбнулось в первый из них. У пруда, который в прелести носил название Унылый, а здесь в мире людей не имел никакого. Подъезжая к нему, Ириско услышала громкие голоса, смех, затем разглядела сквозь кусты компанию старших, остановилась и огляделась, пытаясь понять, что происходит. Как выяснилось через пару минут, Мишка приехал на новеньком мопеде и по очереди катал желающих вокруг пруда. Желающих, естественно, было много, мопед один. Очередь тянулась неспешно, и Ирис рассчитывала, что скучающая Полика не откажется поговорить. Так и получилось. Привет, поздоровалась девочка, подъехав к компании. Привет, отозвалась Даша. Привет. Полика повернулась к сестре. Ешь, подорожек, тебя мама зовёт? Нет, нужно поговорить. Старшая с некоторым удивлением посмотрела на Ириску, потом на уезжающий мопед на заросший пруд, на болтающих друзей и предложила: "Давай потом. Времени нет". Съязвила Ириска: "Да, я очень занята", рисковато ответила Полика и демонстративно отвернулась к подруге. "Даша, о чём мы говорили?" Но ответить та не успела. «Ну, пожалуйста!» – жалобно попросила младшая, которая была готова пойти на что угодно, лишь бы предупредить сестру об опасности. «Поли-ка, пожалуйста! Это очень важно! Пожалуйста! Поговори со мной! Сейчас!» И ее искренний порыв был услышан. «Что ты еще натворила?» – поинтересовалась старшая, вновь поворачивая голову. Даша тоже посмотрела на Ириску, и поэтому та отрицательно покачала головой. Не здесь. Тогда поговорим потом, хмыкнула Полика. "Ну, а", подумала и добавила, или вообще не поговорим. Но мне очень надо. На глазах Ириски выступили слёзы. Она не ожидала, что сестра вообще откажется говорить. Всю дорогу до пруда девочка репетировала разговор, прикидывала, что именно расскажет Полике и каким тоном, как будет реагировать на ответные шутки и подначки и абсолютно растерялась, услышав холодное нет. Не будь дело столь важным и риска, пожалуй, бы плечами и ушла, или продолжила бы настаивать на своём и довела разговор до ссоры, но ей нужно было поговорить, а не поругаться. И девочка жалобно повторила: "Полика, пожалуйста, поговори с сестрой", неожиданно предложила Даша. "Тебе не трудно? А она сейчас расплачется". И вновь Афиска проглотила обиду. Хотя в любой другой день обязательно ответила бы на это нахальное и немного высокомерное сейчас расплачиться. В любой другой день, но не сегодня. Сегодня девочка лишь тяжело вздохнула и посмотрела на сестру. Ладно, смилостивилась Полика. Пойдём. Они отошли на 10 шагов, скрывшись от компании за кустами, и уселись на настоящую подываевую лавочку. Что у тебя? Проявленное старшей упрямство Сыграла с Ириской злую шутку. Отвлекшись на уговоры, она сбилась, потеряла заготовленные фразы и начала весьма невнятно. «Помнишь, я спрашивала тебя о странных снах? Ну, о волшебных снах. Как будто мы с тобой волшебницы. Ты примчалась поговорить о них?» Полика подняла брови. «Серьезно?» Недоверие в голосе сестры не помогло Ириске обрести должную уверенность. И она вновь замямлила. "Я хотела, тебе снова приснилась волшебная страна?" догадалась Палика. "Ты поэтому не хотела говорить при Даше?" Ириска поняла, что ещё чуть-чуть и разговора не получится. Сестра посмеётся над ней, уйдёт к друзьям, и в лучшем случае они смогут вернуться к этой теме вечером. А время дорого, очень дорого. "Что ты скажешь, услышав, что волшебная страна существует?" Спросила Ириска, глядя Полике в глаза. «Скажу, что ты сошла с ума», — улыбнулась та и сделала вид, что поднимается со скамьи. «Не надо тратить мое время на ерунду». «Пожалуйста, всего пять минут», — умоляющим тоном попросила Ириска. «Всего пять! Прошу!» И вновь Полика почувствовала, что сестра искренне переживает. Отметила про себя, что не часто видит Ириску столь взволнованной, и решила дать ей возможность высказаться. Поэтому не поднялась со скамьи, а откинулась на спинку и поинтересовалась. «Почему это так важно?» «Дашь мне пять минут?» «Да». «Будешь слушать меня эти пять минут и не перебивать?» «Да», — пообещала Полика. «Договорились», — громко произнесла Ириска и начала с самого главного, как в омут бросилась. «Слушай внимательно. В ближайшее время...» Ты можешь оказаться в волшебной стране. И старший тут же нарушил обещание, с иронией перебив младшую. Когда за мной заедут, ты дай нам не 5 минут, нервно напомнила Ириска. Ладно, ладно, извини, Полика оглянулась, убедилась, что друзья не слышат эту чушь и кивнула. Продолжай. В ближайшее время ты можешь оказаться в волшебной стране, которая называется Прелесть. Деловым тоном продолжила Ириска, решив как можно больше успеть за полученное от сестры время. А поверит она или нет, дело десятое. Мы с подругами стараемся это предотвратить, но скорее всего, у нас не получится. Поэтому, пожалуйста, слушай меня внимательно. Это поможет выжить. Полика вновь захотела перебить сестру, посмеяться, пошутить, но та говорила так уверенно, так убеждённо, что старшая сдержалась. В жизни каждой девочки возникает момент, когда она может оказаться в прерести. Не случайным образом, не вытянув счастливый билет, а потому что оказаться в прерести для нас так же естественно, как дышать. В прерести мы становимся феями и способны творить волшебство. Эриска помолчала, с улыбкой вспомнив некоторые заклинания, после чего продолжила: "Прересть это наш мир. Он очень хороший, добрый. Но у него есть враги, закончила за сестру Полика. Прелесть слишком хороша, чтобы её не хотели уничтожить, печально подтвердила Ириска. Миру угрожает королева Гнил, повелительница Верхней плесени. 300 лет назад она попыталась захватить Прелесть, но мы сумели разгромить её армию. Теперь старуха вернулась и плетет интриги. Здорово придумала, покачала головой Полика. Тебе бы книги писать. Может, напишу. Не стала отказываться и риска. Но у меня есть ещё 3 минуты. Продолжай, улыбнулась старшая. Я слушаю. В прерести ты была феей двора непревзойдённых и считалась одной из лучших волшебниц. Что-то я ничего подобного не припоминаю. Ты не помнишь, потому что несколько недель назад колдун по имени Захариус у дома Лишил тебя и остальных непревзойждённых памяти о прелести, объяснила Ириска. От всего двора осталась только я, и это поверь мне, так весело, как может показаться. Закатный рубеж истончается, слуги старухи гнил становится злее. Мне трудно справляться, а новые непревзойждённые не приходят, и порой у меня опускаются руки, но я терплю, потому что если я оставлю прелесть, закатный рубеж рухнет. И начнётся новое вторжение, а этого допустить нельзя. Ириска вдруг поняла, что не инструктирует Полику, как собиралась, а выговаривается, высказывает всё, что накопилось за последние недели. Поняла, вновь растерялась, остановилась и посмотрела на сестру. "Думаешь, я выдумываю? Давай поговорим о другом". Ушла от прямого ответа Полика. Она не хотела обижать увлечённую младшую. Скажи, как твоя история связана со мной? Тебя хотят похитить слуги короля Вгнил, ровно произнесла Ириска. И как я уже сказала, у них скорее всего это получится. Судя по активности, которую развела бабуля Кутерма, ритуал не мог не завершиться успехом. Анфиса начала с того, что расставила в центре поляны восемь высоких и толстых свечей, белых с синими прожилками, и зажгла их. Отчего заливающий поляну солнечный свет стал голубоватым с редкими золотистыми искорками. Там же в центре поляны волшебница очертила чёрной краской круг диаметром в 6 шагов, а внутри рассыпала тончайший белый песок из мешочка с надписью "Магическая основа". Затем разолась и постоянно сверяясь с книгой, стала пальцем чертить на песке символы выкрывая белый круг причудливым узором. И как это ни странно, голые пятки бабули не оставляли на песке следов, а вот символы проявлялись чётко, ложились будто навсегда, и даже лёгкий ветерок не раздувал их, словно не смел мешать творящемуся волшебству. А самое интересное заключалось в том, что Анфиса не просто чертила пальцем по песку, а но одновременно наполняла получившиеся бороздки розовой краской и когда она закончила круг оказался покрыт удивительным цветным узором на ярком белом фоне рисование заняло не менее получаса и всё это время стрек дремал положив могучую голову на передние лапы бубнитель нервно разгуливал по поляне следя за тем чтобы не вернулись выдре усята а зарифа отсутствовала и явилась к окончанию работы. Вынырнула из кустов, огляделась и быстро подошла к бубнителю. Что у вас происходит? А что происходит у тебя? Сворливо отозвался тот, недовольный тем, что спутница отлучилась так надолго. Мне пришлось отбиваться от мелких грызунов. У них же была кукла, удивилась Аримана. Неужели они сломали Хилинию? Он куда-то спрятался. Мой делец, шустрий Из-за этого шострова по шестому стеле скучно, и они принялись изводить меня, пожаловался бубнитель. Пришлось их прогнать. И и прежде чем волшебница спросила, правильно ли он поступил, задал свой вопрос. Э что у тебя, Зарифа, огляделась, убедилась, что Анфиса слишком занята, а Стрек дремлет, понизила голос и прошептала: "У меня всё готово. Что, всё? Я построил волшебный мост, который унесёт нас отсюда так далеко, что даже Кутюрма не сумеет нас догнать, сообщила Римана. Когда я произнесу три последних слова заклинания, мост заработает, и мы сбежим. Ты сильная волшебница, с уважением произнёс господин Кихир. Волшебные мосты требуют уравнений высшего магического порядка. Пришлось немного повозиться, отмахнулась Зарифа. В действительности Аримана не умела наводить волшебные мосты, связывающие далёкие места друг с другом. Для этого требовались и знания, и опыт, и способности, которых у красноглазый девушки попросту не было. Для строительства столь сложного заклинания Аримана использовала волшебный амулет огромной силы. И вся её личная заслуга заключалась в том, что она подготовила амулет к работе и ничего не напутала. Но говорить об этом бубнителю Аримана не собиралось. По мосту мы уйдём или нет, они всё равно бросятся за нами в погоню, заметил господин Кихир. Как только Ирис узнает о похищении, она явится в прелести и начнёт нас преследовать. Мы их задержим. Как? У меня есть сюрприз. Зарифа достала из кармана две коробочки размером и формой напоминающие спичечные коробки. Положила их на траву и прошептала короткое заклинание. "Что это?" полюбопытствовал бубнитель. "Как я уже сказала, сюрприз для непривзойденной." Аримана тихонько рассмеялась, глядя на то, как обе коробочки принялись медленно увеличиваться в размерах, и вернулась к делам. "Так что тут происходит?" "У нас э, всё идёт по плану," сообщил господин Кихир. "Если, конечно, у старухи есть план." В этот момент бабуля, кряхтя, выпрямилась, оглядела на чертанное, покачала головой, подтверждая самой себе, что все сделано правильно, достала из кармана темно-зеленую плитку и отправила ее в рот. «Жует!» – прокомментировало ее действие Зарифа. «Жует!» – подтвердил бубнитель. «Но при этом что-то делает». «Значит, у нее есть план». «Или ей кажется, что он у нее есть». «Или так», – не стала спорить Риманом. Анфиса медленно обошла круг непрерывных шепча заклинание. Затем встала на небольшое возвышение вместо мастера ритуала и, продолжая держать раскрытую книгу в левой руке, правой вытащила из кармана самоцветный ключ. Прошептала над ним несколько слов и небрежно, как сперва показалось наблюдателям, бросила в круг. В полёте кулон окутался нежным розовым сиянием и не упал, как могло ожидаться. а завис над центром круга, изредка роняя на покрытый узором песок яркие красные искры. Искры падали на символы, оживляли их, и вскоре сияние охватило весь магический круг. «Неужели у нас получится?» — прошептал бубнитель. «Тссс! Не спугни!» — прошепела Аримана. Бабуля же, не оборачиваясь, спросила. «Как зовут фею?» «Поли-ка!» Тут же ответила Зарифа: "Я её чувствую, правда?" А господин Кихир не удержал радостного хрюкнья. "Ритуал начал складываться", произнесла бабуля, зачем-то понюхав воздух. "Миры действительно можно связать с помощью внешней силы, как это и предсказывал Ужу Успрув". Таблицы его уникальных связей оказалась состоятельной. Миры сближаются, магические уравнения решаются одно за другим. Неужели ты не слышишь характерный треск? Я не отвлекай меня. Извините, прошептала Римана, боясь лишний раз даже пошевелиться. Молчи, Кутерма закрыла глаза и продолжила читать заклинание. Можно я посмотрю? Едва слышно спросила Зарифа. Ответа не последовало, а посмотреть было на что? Услышать, что тебя собираются похитить, не очень-то приятно. Однако Полика восприняла сообщение спокойно, наверное, потому что не поверила. Похитить меня значит перенести в прелесть, уточнила она, разглядывая переливающуюся на солнце гладь пруда. Именно так, подтвердила Ириска, в другой мир. «Да. Как же они это сделают?» «С помощью волшебства». «Могла бы не спрашивать», — Полика улыбнулась. «Я понимаю, что с помощью волшебства, но хотел и знать, как именно это будет выглядеть. За мной прилетят ведьмы на мётлах». Когда девочка впервые оказывается в прелести, волшебство создаёт её личный, уникальный самоцветный ключ, с помощью которого фея путешествует между мирами. «Мой ключ». Вот, Ирис ткнула пальцем в висящий на груди кулон. У меня есть такой же, немедленно ответила Полика. Нам их подарили родители. Нет, отрицательно покачала головой Ириска. Тебе кажется, что нам их подарили родители. На самом деле, это самоцветные ключи, которые открывают врата в прелесть. Сначала такой кулон появился у тебя, а в этом году у меня. И ты можешь отправиться в прелесть? Могу. В любой момент, прищурилась старшая. В любой момент, подтвердила младшая. "Перейди сейчас", попросила Полика. "Перейду", твёрдо пообещала Ириска. "Как только закончу рассказ, с радостью покажу тебе этот фокус". "Ты исчезнешь отсюда?", уточнила старшая. "Исчезну. Растворишься в воздухе на моих глазах. На самом деле, я окажусь в другом мире. Но а ты растворишься в воздухе на моих глазах?" повторила Полика. Скорее, скроюсь в воздухе. Мне придётся сделать шаг. Несколько секунд Полика внимательно смотрела на Ириску, после чего сказала: "Ты ведь понимаешь, что я не отстану. И если ты не покажешь фокус, я больше не буду тебе верить". "Понимаю", кивнула младшая. "Теперь ты меня дослушаешь?" "Теперь да". "Очень хорошо". Ириска выдержала короткую паузу. Слоги старухи гнил Заполучили твой самоцветный ключ и обязательно попробуют перенести тебя в прелесть. Если у них получится, не паникуй. Помни, они не хотят тебя убивать. Ты им нужна живой для того, чтобы угрожать мне, поэтому ничего не бойся. А самое главное, ты должна вести себя так, будто ничего не помнишь. Я действительно ничего не помню, рассмеялась старшая. И ты должна делать вид, что боишься. Полике показалось, что игра заходит чересчур далеко. Однако она видела увлечённость сестры, решила не разрушать её настрой и вежливо пообещала: "Хорошо, я постараюсь". После чего бросила очередной взгляд в сторону друзей и с облегчением убедилась, что на неё и младшую по-прежнему никто не обращает внимания. Ребята оживлённо обсуждали завтрашнюю поездку в кино на громкую летнюю премьеру. И никто, даже Даша, не смотрел на сестёр. К тому же они были скрыты от компании кустами. "Помни, если тебя похитят, я сразу же отправлюсь следом". Сначала Полика думала, что Ириска и её подруги затеяли новую игру в волшебный мир, и ей предлагается сыграть роль. Это было самое логичное объяснение. Её увлечённость сестры убедила Полику подыграть. Но чем больше старшая слушала, Всем глубже в Николав то, что говорит сестра. Тем сильнее ей казалось, что легенда новой игры слишком хорошо продумана. Может, конечно, младшие девочки взяли за основу какой-нибудь фильм или книгу, но Полика сколько ни старалась, не могла вспомнить ничего похожего. Скорее всего, среди похитителей будет сумрачный бубнитель. Кто? Мавтан из племени бубнителей, сразу же уточнила младшая. Его легко узнать: Он обязательно будет в плаще, широкополой шляпе и шарфе, потому что скрывает лицо. Помни, бубнители сильные гипнотизёры. Он может заставить тебя делать то, чего ты совсем не хочешь. Кто такие мафтаны? Прелестные животные, Ирис потёрла лоб. Мы прыгаем с одного на другое, но ты постарайся запомнить то, что я говорю. Это очень важно. Я стараюсь. Мафтаны это общее название прелестных животных, а не разумны, а некоторые владеют волшебством. Если встретишь прямо ходящего волка или говорящего страуса, не пугайся сразу, вполне возможно, это мафтаны, а не звери. А гномы в твоём мире есть? улыбнулась Полика. Ирис поняла, что сестра расслабилась и шутит, но не стала делать замечания. Она хотела рассказать как можно больше и не собиралась тратить время на препирательства. В прелести есть не только гномы, но и множество других народов: вишнёвые штыры, ариманы, каптеры, бугеры, всех не перечислишь. Некоторые похожи на людей, некоторые не имеют с ними ничего общего. С нами, машинально поправила сестру Полика. Что? Не поняла Ириска. Не имеют ничего общего с нами, уточнила старшая. В прелести мы не люди, объяснила младшая. Мы феи. Ты серьёзно? Я уже 20 минут, серьёзно, как никогда в жизни, ляпнула Ириска и тут же осеклась. Да, удивлённо подтвердила Полика, посмотрев на часы. 20 минут прошло, а я даже не заметила. Потому что тебе было интересно, торопливо объяснила младшая, боясь, что сестра встанет и уйдёт. А старшая признаться не знала, как поступить. Умом Полика понимала, что прослушала качественную выдумку, но не знала, что делать и как ей следует отвечать, заигравшись в волшебный мир и риски. Ты не веришь, поняла младшая. Я Полика не хотела показаться грубой, но возраст и положение старшей не позволяли сделать вид, что она поверила. Ириска. Я тоже была маленькой и тоже представляла себя то феей, то волшебницей, но только представляла. Тебе снятся правдивые сны, тихо ответила младшая, глядя сестре в глаза. Ты действительно победила того чёрного рыцаря из Тукана. Ты вышла на бой, когда испугались все остальные и победила. Это была ты, непревзойдённая, моя сестра из Тукан. Полика потёрла лоб. Тот сон был настолько явственным, что она никак не могла выбросить его из головы. пыталась забыть, пыталась убедить себя, что это лишь сон, но бой был таким тяжёлым, а радость победы такой бурной, словно она и на самом деле едва спаслась от смерти. Разум уверял, что схватка с чёрным рыцарем плод воображения. Эмоции утверждали, что бой случился на самом деле. И исчезни, попросила Полика, поскольку не знала, что сказать ещё. Ты обещала, что растворишься. И тогда я тебе поверю. Договорились. Но прежде чем Ириска взялась за самоцветный ключ, ритуал волшебного перемещения вступил в заключительную стадию. Уравнения наивысшего порядка сплелись в новую, невиданную до сих пор магическую систему, теоретически предсказанную Ужеусом Пруфом сотни лет назад. Уравнения решались Переходили одно в другое, выдавая результат за результатом. Значения составляли удивительное множество, сумма которых порождала необычный ритуал. Пламя свечей поднялось высоко вверх, и огонь, казалось, лезал само небо. Но за пределами круга стало темнее, словно пронзительный свет свечей превратил утро в вечер. Символы на белом круге слились в одно большое ярко-розовое пятно, а сам круг стал напоминать раскалённую плиту. Самоцветный ключ вырос в 10 раз, но потерял плотность, став похожим на призрак самого себя и продолжал испускать розовые капли, но теперь они не падали, а поднимались вверх, исчезая в белом небе. — Это самое необычное зрелище из всех, что я видел, — прошептал Стрэк. Но поскольку он был огромным, шепот получился громогласным. — А ты много видел в жизни? — не отрываясь от созерцания, спросила Зарифа. — Достаточно. — Какая разница, кто сколько видел? — ставил свое слово Бубнитель. — Мы наблюдаем уникальный ритуал. Никогда раньше в Прирести не происходило ничего подобного. Вы записываете видео. Поинтересовался Стрек, ответить Аримана не успела. Раздался треск веток, послышались шаги, шуршание, какие-то междометия, и из кустов на поляну выкатилась пушистая и недружелюбная толпа. Что здесь происходит? громко спросил её предводитель. Почему без разрешения? Дать я кого-нибудь огрею оглобли. Дедушка, только не сильно тебе вредно волноваться, пропищало в ухо. Семейство Выдрюсовых явилось на берегу Унылова пруда в усиленном составе. Помимо папы Выдрюса с охотничьим ружьём и дяди Аболдона с вилами в разбирательстве с неизвестными ведьмами, пожелал принять участие и дедушка Похмус, который прихватил оглобл. та порта щил дыха, а остальные дети просили его дать понести. Елившись на поляну Выдрюс и лишь мельком взглянули на невероятное зрелище, способное лишить дара речи самых сильных волшебников прелести, и сразу приступили к выяснению отношений. Как позже объяснил папа Выдрюс: "Мы боялись, что ведьма разбегутся, ищи их потом". И не откладывая дело в долгий ящик, потребовал: "Ну-ка, Покорочели заниматься тем, чем вы тут занимаетесь, и быстренько признайтесь, кто обидел моих детей. Присутствующие, за исключением бабули, в изумлении уставились на недовольного главу семейства, а дети радостно запрыгали и принялись указывать на господина Кихира. Это он, который в шляпе, он нас побить хотел, сказал, что уши нам отрубит. И гововы Это ты, мелкий, хмыкнул дядя Аболдон и потряс вилами. Ага, хором подтвердили выдрюсята. Э, что в его сами не пристукнули? Мы не знали, можно или нет, ответил дыха. Можно, конечно, щедро произнёс дедушка Похмус. А сейчас и таиди, я его стукну о голову, блядь. Детвора с визгом бросилась в стороны. Стрек хмыкнул. Ошерошенная Зарифа перевела взгляд на бубнителя и осведомилась: "Это кто? Совсем забыл рассказать", заявил тот. "Есть небольшая проблема". "Что ты натворил?" "Я? Нет, я ничего не творил. Я сейчас всё улажу". В этот момент неподалёку про свистела оглобля. Дедушка Похмус чуток промахнулся, но было очевидно, что в следующий раз дубина прилетит по назначению. «Иди и улаживай!» — велела Аримана. «Сейчас!» Обойки-выдриусы как раз придумали способ, которым господин Кихир мог все уладить. «Ты в шляпе! Проси у моих детей прощения!» — велел папа, взводя курок ружья. «И у моих внуков!» — добавил дедушка Похмус, перекладывая в лапах оглоблю. «И у моих племянников!» — помахал вилами дядя Абалдон. В общем, о всех проси. Подътожил папа выдрюлся и взвёл второй курок двустволки. Сейчас. А я предупреждал, колявка, меланхолично заметил Стрек. Зять князь Колбаса Крылатая. Бубнитель как раз собрался гипнотизировать пушистых надглецов, а для этого ему была нужна тишина. Кто, Колбаса Крылатая, равнодушно уточнил Стрек. Ты я Заткнись и не мешай. Ах, так. И стрек небрежно наподдал бубнителю передней лапой. Ой! Удар пришёлся точно в мягкое место. Получив его господин Кихир, Куберем покатился по траве и врезался в Аболдона, который ещё не до конца проснулся и поэтому не успел отскочить. Он меня ударил, завопил Аболдон, получив бубнителем в живот, и размахнулся вилами. Прекратите! Топнуло ногой Зарифа, подумывая не испепелить ли Выдрюсов на месте. Но в следующую секунду Анфиса дочитала заклинание, и на поляне грянул ритуал. В буквальном смысле грянул. Прогремел чудовищный силой гром. Пламя свечей загудело, вспыхнуло став в 10, а может и в 100 раз сильнее и выше. Языки огня взметнулись вверх и сошлись в одной точке. в одном белом пятне, образовав над поляной пылающий купол. Вокруг окончательно потемнело, и ярким оставался лишь он, белый огонь, да пышущий розовым круг. А между ними висел самоцветный ключ. — Абригоуно-тар! — прокричала кутерьма на древнем, как сама прелесть языке изначального волшебства. — Аудороком ауто! — снова громыхнуло. Причём гром получился настолько жутким, что все и выдриусы, и бубнитель, и Зарифа испуганно присели на корточки, а колявный стрек закрыл голову передними лапами и прижал крылья к телу. А Удора Аудо Сварс, самоцветный ключ, завертелся с невиданной скоростью, мгновенно превратившись в размытое блестящее пятно. Розовое сияние помчалось к небу по проложенной белым огнём дорожке. А сошедшиеся языки пламени лопнули ослепительным цветком, и в белом пятне появилась картина другого мира. Деревья, голубое небо. «Аскару аудоком!» – победоносно закончила бабуля. И через дырку, которую она пробила в мир людей, в прелесть провалилась светловолосая девушка в джинсах и красной футболке. А Полика, разумеется, далеко не сразу поняла, что оказалось в волшебном переходе. Она говорила с сестрой, мысленно посмеиваясь над ней и совершенно не ожидала подвоха. Попросила Ириску исчезнуть, и в этот момент почувствовала, что всё вокруг вдруг стало холодным и как будто влажным, но при этом не мокрым. И через это странное пустое место, холодное, влажное, но не мокрое, Полика полетела вниз. Провалившись сквозь скамейку, траву, землю, сквозь всё, что было под ней, провалилась в одно мгновение, долетела, кажется, до центра земли, но так быстро, что даже вскрикнуть не успела. Едва она поняла, что падает, едва справилась с перехватившим дыханием и собралась закричать, как шлёпнулась на что-то небольшое и мягкое, которое от удивления и боли завизжала и кинулась на утёк. И только тут девушка издала изумленный возглас, а следом еще один, потому что увидела перед собой здоровенного пушистого зверя с оглоблей в лапах. Зверь был наряжен в потертые штаны, клетчатую рубашку и кепку, и выглядел довольно пожилым, но грозным. «Она ударила ребенка!» – завопил зверь и замахнулся оглоблей. И в этот миг по лике стало по-настоящему страшно. Нет, не из-за пушистого зверя со глоблей, хотя и из-за него тоже. В первую очередь девушка испугалась того, что ничего не понимает. Из тёплого летнего утра она переместилась в вечерний сумрак, с берега пруда на какую-то поляну, где горели гигантские свечи, окружившие пронзительно розовый круг, над которым висел огромный колон. с крупным блестящим камнем. Все вокруг бегали и вопили. Кричали какие-то мелкие, которых Полика сначала приняла за детей, а потом они оказались такими же пушистыми, как старикашка с оглоблей. Кричал сам старикашка, который замахнулся оглоблей, но не удержал равновесия и шлепнулся на землю. Кричали его дружки, два пушистых здоровяка, один из которых тряс вилами, а второй целился в Полику из ружья. кричал какой-то низенький в плаще. Кричала старушка, бодро скачущая вдоль розового круга. Она кричала громче всех. "Иди, на лето!" надрывалась старушка. "Иди, ла! Туча, ты видел? У меня получилось!" Это были первые слова, смысл которых девушка уловила. Однако обсудить со старушкой, что именно она сделала и кто такой Туча, Полика не успела, потому что в следующую секунду её пронзила страшная мысль. Он целится в меня из ружья? Девушка резко обернулась и снова вскрикнула. Пушистый действительно держал её на мушке, но к счастью не стрелял, потому что рядом с Поликой прыгали мелкие, и папа Видриус боялся задеть кого-нибудь из них. Откуда ты взялась? Ты кто? Ты с неба свалилась? Кто живёт на небе? Это ведь Полика, непревзойденная. Как ты здесь оказалась? Ты правда потеряла память? Вы со мной разговариваете? прилепитова девушка с изумлением оглядывая пушистых. Вы настоящая? Однако долго удивляться Полике не позволили. В тот самый миг, когда она окончательно растерялась от перехода шума, вопли и ружья, детишек стрекашки, старушки и оглобли, к ней подскочила красивая черноволосая девушка с красными глазами. Нет. Сначала красивая черноволосая девушка с красными глазами ловким пинком сбила с ног обладателя ружья, не позволив ему выстрелить, а уж потом схватила по лику за руку. Бежим! Что? Здесь ведьма? Кто? Ты не видишь? Красноглазая резненькивком указала на приплясывающую старушку: "Бежим!" и потащила девушку в кусты. "Куда?" растерянно осведомилась Палика, чувствуя, что у неё кругом идёт голова. "Прочь! Скорее прочь!" Зарифа совершила настоящий подвиг. Она первая пришла в себя после жуткого грома, не растерялась, не испугалась, сориентировалась во время воцарившегося на поляне бедлама и сумела устроить всё к своей выгоде. В первую очередь Аримана спасла оглушённого бубнителя, схватила гипнотизёра за шиворот и швырнула в кусты. Затем Зарифа вихрем промчалась мимо Кутермы, выхватила из её рук драгоценный рукописный том, бабуля отдала, поскольку тяжёлая книга мешала ей плясать, повернулась, увидела, что Полика постепенно приходит в себя, бросилась к ней и увлекла к мосту. Аримана знала, что не должна дать Полике опомниться, и у неё получилось. Анна затащила ничего не понимающую девушку в кусты, где уже копошился господин Кихир, и громко крикнула: "Открой дорогу прочь!" И втолкнула по лику на появившийся мост, на лёгкий, невесомый мост, сотканный из волшебства и миллионов ярких светлячков. Сказать, что исчезновение сестры Изумилы и Риску не сказать ничего. Девочка знала, что Полику могут утащить в прелесть в любое мгновение. Но одно дело знать, и совсем другое – увидеть собственными глазами, как посреди разговора сестра проваливается сквозь землю. Полика исчезла, а ошеломленная Ириска на несколько секунд замерла, продолжая держать в руке самоцветный ключ. Затем неуверенно произнесла «Полика?» Но ответом, разумеется, неизвестно. Стала тишина. «Поли-ка!» И только сейчас Ириска сообразила, что совершенно не подготовилась к похищению. Она искала сестру, чтобы поговорить, рассказать ей о прелести, предупредить. Но что нужно делать, когда разговор закончился и самое страшное случилось, младшая не понимала. Что делать? Секунды утекали, как вода, в раскаленный песок пустыни. А Ириска продолжала теребить самоцветный ключ, размышляя, где искать сестру. Куда проклятые ведьмы ее перенесли? В какое место? Прелесть огромна и... Ну, конечно же! Ириска не удержалась, крикнула и мысленно обругала себя за то, что не сообразила сразу. Перемещаясь в прелесть, фея могла оказаться лишь в двух местах. Там, где она находилась сейчас, или в своём дворце. Остров непривозждённых для слуг королева гнил закрыт, и получается, что сестра совсем рядом, здесь же, на берегу Унылого пруда, только в прелести. Ириска крепко до боли сжала самоцветный ключ, шагнула в волшебный мир и сразу же закричала, увидев перед собой оскаленную пасть кошмарного чудовища.